«Девочка с газетой». А еще, когда нам все буквы поменяли, такое время было, все меняли, вот решили за и буквы. Так мне новое общественное поручение сразу. Раньше какие буквы были, знаешь? Правильно, арабская графика. У нас дома много таких книг было. Коран, еще что-то. Мне эти арабские буквы в детстве такими, как сказать, сплющенными казались. Придавленными, как будто. Только две буквы над остальными возвышаются. Алиф и Лам. Две высокие буквы. А знаешь почему? Они имя Аллаха составляют. И им судьба быть высокими. Остальные буквы маленькие, они как бы творят молитву. И вот эти буквы, чтобы, говорят, отвратить от религиозного дурмана, решили заменить на... «Нет, кириллица потом пришла, под конец тридцатых. Вначале латиницу. Латинский шрифт. Что сказать? Все буквы одинаковые, стройные. А, Б, С, Д. Газеты стали печатать «Борьба с темнотой». Вот эти газеты стали моей общественной обязанностью. Кто эти новые А, Б, С понимал? Старики не понимали». У них в голове или арабский, или вообще темнота и неграмотность, с которой боролись. А что такое газета тогда была? Телевизор еще не придумали, радио, драгоценность. А люди ведь интересовались, что там где произошло, что в Маргелане например, какие цены. Про цены в газетах не писали, новости сообщали. Построен новый цех, митинг был, все хлопали. А я молодая была, лет 10 одиннадцать Глаз острый, голос звонкий, активистка и латинскую азбуку на зубок. А вот это, Б, С. Слушай, ты столько картин рисуешь, голову себе ломаешь. Что рисовать, что рисовать? А вот живой случай из моей живой жизни. Девочка развернула газету. Слух читает. Голос звонкий. Лицо можешь не мое, другое нарисовать. Активистка. Старики ее слушают. Карандашный набросок. Карандаш 1М, чтобы не слишком мягкий. Лист блокнота. Серая пахсовая стена. Растереть пальцами грифельную пыльцу. Серые фигуры. Старики в серых, выленивших от солнца и соли чапанах. Скупые карандашные штрихи лиц. Остроконечные тюбетейки, заточенные молчанием. Из-за плеча крайней фигуры справа выглядывает мальчик. Дети любопытны. Он тоже слушает, из-за плеча. Маленькие серые пальцы на плече. Шелестит газета, наполненная новыми буквами и новыми новостями. Девочка, фигура слева, звонким неслышным голосом читает. Острие карандаша замирает на бумаге, не знаю, куда двигаться дальше. Что удивительно, почти все помню. Все, что этим пожилым людям читала. В молодые годы память мягкая, как курдючное сало, из которого свечу лепят. Так старики говорили, слушатели. Мои первые слушатели. Абидака, он с отцом дружил, твоим дедом. Лавка у него была, сладостями торговал. Дети его за это любили, популярным был. Вот за эти сладости его в тюрьму потом посадили. Говорят, ты купец, вот и посиди. Купцов сажали. Образованных людей сажали. Деда твоего посадили. Всех сажали. В своем последнем слове подсудимый Файзула Хаджаев сказал... Граждане судьи, я был буржуазным националистом, я много преступлений совершил. Государственная независимость Узбекистана, которая была обещана в перспективе правыми реставраторами капитализма, это государственная независимость, если бы даже она стала возможна ценой черного предательства, ценой измены родине, расчленения Великого Союза Советских социалистических республик путем подготовки его поражения в грядущей войне, то есть путем совершенно недопустимым для людей, которые сохранили хоть какой-нибудь человеческий облик, если бы я говорю это оказалось возможным в первое время, то само собой разумеется, эта самая государственная независимость, кажущаяся, была бы новым несчастьем для народов Узбекистана». Я уже об этом частично говорил, когда давал свои показания. Тогда я отвечал на вопросы государственного обвинителя. Ведь когда я сказал, что отстав от одного берега, мы, естественно, должны были бы пристать к другому берегу, ведь я же ничего другого не имел в виду, как тот берег, на котором находятся капиталистические страны, империалистический капитал, который давит, угнетает сотни миллионов трудящихся людей. Значит, победа этой линии и в данном случае, даже в случае успеха этого черного, этого отвратительного заговора, могла быть только новыми бедствиями для трудящихся Узбекистана. Я опозорен. Националистические организации разгромлены. Разгромлен проклятый правотраскистский блок. Холст натянут на подрамник. Медленной кашицей ложится грунт. Размер полотна 110 на 75. Достаточно, чтобы уместить трех стариков и одну девочку с газетой. Мальчика, выглядывающего из-за спины. Эй, что ты выглядываешь? Так, чтобы никому не было тесно на шероховатой поверхности холста. На шероховатой, щедро посыпанной пылью поверхности ташкентского двора конца 30-х чтобы ленивое ташкентское солнце, солнце мелких торговцев, ашпазов и любителей газет излилось на холст сонной радугой масляных красок. Отца посадили, нас не тронули. У других семьями сидели непонятно за что. За происхождение свои сидели. За неправильное слово. Нас не тронули, только дома страшно стало». Как будто в соседней комнате усопшего обмывают и для поминального плова рис тихо перебирают. Нас выселить вначале хотели. Ваш хозяин, говорят, в тюрьме за свои делишки сидит, а вы здесь целую комнату как принцесса занимаете. Спасибо, добрые люди нашлись, покровительство оказали. А я все газеты читала. Почти каждый день выходила во двор, слух читала. Думала, может, что про отца напишут. Все-таки известный человек был. Три почетные грамоты. Но там про других писали. Про тех, кто на свободе. А я все равно читала. Люди газеты приносили. Я читала. Меня так и называли. Девочка с газетой. Незнакомые люди слушать приходили. Для них это как театр было. Сидят, глазами моргают, молчат. Иногда я пела. Почитаю газету, потом пою. Веселое время было. Загрунтованный холст медленно наполняется рисунком. Рисунок обводится умброй натуральной. Подмалевка. Охристая, красноватая. Слегка синеватая. Земля, глина, замурованное глиной небо. Но все равно оно, небо, просвечивает. Небо втекает через глаза, через стебли камыша в пахсовых стенах и просвечивает. Старики возникают из Умбра и Охра. Кадмий лимонный для платья девочки. Наносится мастихином, лучше передают фактуру. Девочка будет бабочкой-лимонницей, держащей серую бабочку газеты. Турецкая голубая из Голландии для узоров на лимонном платье лимонницы. Девочка должна возникнуть раньше стариков. Мастихин снимает с палитры жирный лепесток кадмия лимонного и несет его к холсту. За холстом шевелится, переламывая свет и тень, куст инжира. Маленькие плоды, еще не тронутые фиолетовой зрелостью. Осы. Но тем не менее, граждане-судьи, Я, находясь здесь, на скамье подсудимых, держа свой ответ, не могу становиться в какую-то фальшивую позу, ибо это были бы только гордые слова. Я не могу сказать, что я не прошу пощады. Я этого сказать не могу. Может быть, кому-нибудь покажется, что такие слова «не прошу пощады» звучали бы гордо, хорошо, но не в моих устах, в устах человека, который пригвожден к позору, который сидит на этой скамье. У такого человека словам гордости нет места. Гордости неоткуда взяться. Ведь мы не войдем в историю хоть с какими-нибудь показателями службы народу, какими-нибудь благими деяниями. Если мы войдем в историю, то мы в эту историю войдем как самые закоренелые преступники, как герои бандитских дел, как люди – Продавший и честь, и совесть. Да, я был бы лгуном, если бы в этот последний час я не сказал, что я прошу пощады. Я хочу жить. Засинело небо. Я хочу жить. Поплыли облака пыли под ногами. Я хочу жить. Заволновался куст инжира. Я хочу жить. Горит лимонным пламенем платье девочки. Я хочу жить. Порыв ветра вырывает из рук газету. Она летит сухой бескостной птицей по улицам старого города. Я хочу жить. Порыв ветра опрокидывает тюдник на куст инжира. Сыплются на холст муравьи, на лица стариков, на ресницы девочки. Падают тюбики умбра. Кадмия лимонного. Теплые капли дождя по холсту. А в конце сороковых забрали моего наставника. Тогда снова националистов стали искать. Он мне как отец был, да. Знаешь, недавно в архив ходила. Хотела статью о нем писать. Вот дают мне его дело, наставника. Читаю материалы допросов. От него требуют всех назвать. Всех националистов в кавычках. Он медленно называет. Я читаю, страницы переворачиваю. Выписываю что-то. Все механически. Все механически. Потому что сердце мое там, на этом допросе. И тут следователь его обо мне спрашивает. А вот о ней что скажете? А наставник говорит. Они только с положительной стороны. «Не националистка. Прогрессивная девушка Востока. Она русские частушки поет». Девочка-библиотекарь с газетами мимо проходила. Апа, что с вами? Вам плохо?» А я улыбнулась ей. «Нет, — говорю, — доченька, все хорошо. Здесь просто про меня написано». Девушка говорит «Тогда поздравляю». И дальше пошла. Два дня невозможно притронуться к кистям. Отравление. Непонятно с чего. Вдруг. С капельницами. Поработайте кулачком. Голодание. Зеленый чай входит через обметанные губы, ветвясь и согревая. Девочка мысленно почти законченная читает, на распев последние новости. Три окаменевших старика. Один с палкой. Из-за плеча выглядывает мальчик. Круглый и удивленный. Маленький разведчик. «Эй, как тебя зовут?» Прячется обратно. Капельница, пиала с остатками чая. Недописанный холст, высохшие капли кадмия лимонного на палитре. «Что же я все-таки съел?» Забытье. «Подружка моя, как тебе не стыдно? Дома маме не поможешь, думаешь, не видно?» А она и отвечает, подружка моя, я маме помогала. Две тарелки вымыла, а потом устала. Ох! Да, такие частушки пели. Или на гармошке, или под пианино. Частушки против лентяек. Лентяек не любили. Это сейчас их по телевизору показывают. Лежит здоровая, молодая, просто так лежит. Я такие передачи не смотрю. «Говорю, встала бы, пол подмела. Трудиться надо, пока молодая и порох есть, правильно?» она лежит за чем-то. А то, что Фудзулла Хаджаев говорил на суде, это потом было, конец тридцатых. А я в середине тридцатых газету читала. Здесь не точность. И платья такого у меня не было. Нет, не надо исправлять, это тоже красивое». Не надо, говорю, исправлять. Я мечтала о таком платье. А косичек сколько мне нарисовал. Краски хорошие, радостные краски. Такие тогда были, да. И небо похожим получилось. Я вот иногда думаю, куда-то синее небо подевалось. А Фейзлу Хаджаева не пощадили, ты знаешь. Расстрел. И отца моего не пощадили. Я иногда с ним ночью беседу веду, с ним и с наставником, и с другими. Все-все новости им рассказываю. Пожилая женщина сидит на складном стульчике перед картиной, перебирает четкие, словно буквы беззвучного алфавита. Рука тянется к холсту, сухие пальцы трогают шероховатую поверхность. Медленно выздоравливаю.